Тем же вечером Стас собрал соседей на вечеринку, которую договорились даже в шутку не называть прощальной. Судя по умиротворенному лицу Паши, они помирились. Стасу давали советы, как проходить границу. Прежде всего, нужно почистить историю сообщений в смартфоне. В идеале лучше создать новый аккаунт, заполнить ленту подписками на нейтральные темы. Женщины — спорт. Из телеграм-подписок нужно выстроить образ типичного обывателя. Я вне политики. А в Грузию съездил на отдых, поесть хачапури. Так понравилось есть хачапури, что счет времени потерял. Но увлекаться тоже не стоит. Предостерег Ренат. Слышали про казахстанского друга-невесты? Звучит как изощренная порно. Ренат одарил Митю своей бесстрастной улыбкой и рассказал следующее. История про казахстанского друга-невесты произошла с 32-летним программистом Филиппом, уехавшим из страны в первую неделю мобилизации. Перед поездкой мнетельный парень Филипп начитался со статей о беседах, учиняемых беглецам на российской границе, о проверках смартфонов и даже ноутбуков, приводящих к уголовным делам. Филипп купил новый iPhone, в котором немедленно приступил к созданию альтернативной личности — Фила футбольного хулигана, фаната ФК «Динамо», читателя пабликов в стиле «Пацанский цитатник» и журнала «Максим». Фил не читал политических новостей. То, что он оказался на границе вместе с тысячами бегущих от мобилизации россиян, чистое совпадение. Беспечный Фил отправился в Астану на свадьбу к подруге детства. Филипп тщательно продумал легенду, выстроил запутаннейшую историю отношений с этой подругой целую мыльную оперу, состоявшую из сплошных сближений и разрывов. Завел интенсивную переписку Фила с самим собой с нескольких фейковых аккаунтов, подписал его на сотни тематических каналов про женщин, автомобили, футбол, стал оставлять под каждым постом какие-то скотские комментарии, которые, как он считал, оставлял бы Фил. Наконец, он приехал к границе. Как и все, провел несколько дней в пробках, спал в спальном мешке у дороги, бродил по степи. На погранконтроле его отвели в подвальное помещение. Несколько часов он просидел в одиночестве, слушая чьи-то тихие голоса, смешки и постукивания. Ждал, когда будет жестокий допрос. Но никакого допроса не было. Пограничник вернулся и протянул ему паспорт. К казахстанскому погранпункту медленно брел Уже не Филипп. Филиппа больше не существовало. Был только Фил, который ехал на свадьбу в Астану к лучшей подруге. Говорят, он стал местной достопримечательностью в Астане. В любой день и час его можно встретить на проспекте Победы. Бездомного, грязного, бормочущего что-то про свадьбу и про подругу детства, цитирующего анекдоты из журнала «Максим». Местные подкармливают его конской колбасой, дают выпить кумыса. Стас сидел в центре комнаты, царственный, бледный. Перемены в его внешности были разительными. Еще вчера бюрократ на проходном заседании, а теперь, ну, просто Иисус на тайной вечере. На его плечах тяжесть грехов всего человечества, и завтра он отправится их искупать. «Впрочем», — подумал Митя, — «Иисус — это все же натяжка». Все же в последнее время он слушал чересчур много лекций об Иисусе Христе. Стас долго молчал, но чувствовалось, что он вот-вот заговорит. И заговорит о ГУЛАГе. Так и случилось. В 37-м у каждого честного человека был всегда на готове узел с бельем. Чекисты приходили не только домой и не обязательно ночью. Это могло случиться днем и на улице, в публичных местах, например, на остановке трамвая. Они говорили, «Зачем вам белье? Загляните к нам на пару минут, уточнить вопросик». Обманывали. Перед тем, как отвести в камеру, проводили полный досмотр. Заставляли раздвинуть ягодицы и подолгу смотрели в анус. Проверяли рот, ноздри, ушные раковины, подмышки, пальцы ног и крайнюю плоть. «Здрасте какие». Новичков всегда размещают возле параши. «Уже выучил, как заходить в хату?» «Надо сказать, здорово-порядочный люд» или «Здорово, бродяги».